Глава пятая. Замусоренная вентиляция. Пятничная толпа ворвалась в клуб «Марс» в десять вечера, как только его открыли. Я начал работу на первом этаже, когда распахнулись двери, но по-настоящему интересным вечер стал в районе полуночи, когда танцпол заняли Дама Вога» с окраин. «Вог» был как раз на пике популярности после выхода сингла «Мадонны Вог», Но само движение началось еще несколько лет назад. «Вогеры» — это геи, черные и латиносы, которые горделиво расхаживали туда-сюда по танцполу, превращая его в своеобразный подиум. «Вог» на самом деле не был танцем как таковым. Скорее, он напоминал некий идеализированный показ мод. Объясняя явление другу, который играл на барабанах в спид-метал-группе, я сказал ему, что «дом Вога» — это на самом деле не здание». «Это примерно как дом Шанель или дом Диора», — сказал я. «Они вдохновляются французскими домами мод». «То есть они делают одежду?» — спросил он. — ответил я и еще раз попытался объяснить. После полуночи в ту пятницу я ставил хаос песни для прекрасных вок-королев, и тут в будку вбежал мой друг Мануэль. Одними ночами он был помощником официанта, а другими играл роль дрэк-квин. В «Марсе» Он надевал черные штаны и черную футболку и носил пластиковые подносы с пустыми пивными бутылками и размягшими окурками. В свои выходные, однако, он превращался в Карлу, изящную латиноамериканскую травести с длинным мунштуком и темными глазами, подведенными сурьмой. В прошлом месяце я сходил в дрек клуб возле Таймс-сквер, чтобы посмотреть на выступление Карлы. Она стояла на маленькой сцене и весьма элегантно и томно исполняла арию «Балли Хай». После шоу я сказал «Это было здорово! Ты такая красотка!» Карла захлопала ресницами, поцеловала меня в щеку и удалилась, оставив за собой запах духов. Теперь же Мануэль в образе помощника-официанта вбежал в мою будку и крикнул «Эй, Моби, на твоем танцполе ввели ниндзя!» Вилли-ниндзя был его богом. Или богиней. Вилли-ниндзя возглавлял один из самых знаменитых домов Вога в Нью-Йорке, так что выступление его дома во время моей диджейской смены вполне можно было назвать официальным благословением. Марс был сложным местом, и с демографической, и с музыкальной точки зрения. Прошлой ночью, когда я работал на втором этаже, «Кулкит» и Ultra Magnetic МСС» забрали микрофон и пьяными голосами зачитали совершенно безупречный фристайл под хип-хоп-треки. Сегодня «Вилли и его дом манерно расхаживали по танцполу под звуки хаоса, высоко подняв головы и хвастаясь точеными скулами. Пока они устраивали свой подиум, я поставил песню «Love is the Message» коллектива «MFSB» толпа зааплодировала. А Вилли-ниндзя лучезарно улыбнулся мне с другого конца комнаты. Я натурал, но он был так прекрасен, а его улыбка так широка, что в тот момент я был готов на нем жениться. Ночь шла своим чередом, танцпол оставался заполненным, и в 4 часа утра я закончил свой сет, поставив «Сет группы стрейв. Передо мной было счастливое, потное море людей — черных латиноамериканцев, белых, азиатов, натуралов, геев. Песня закончилась, включился свет, и все вышли из Марса в ошеломительный город. Вернувшись около пяти утра домой, я почитал немного Артура Кларка, свернулся в маленькой постели и попытался уснуть, а потом кто-то в здании напротив, на третьем этаже, начал орать. «Иди нахер!» — крикнул он заплетающимся языком. «Иди нахер! Я это сделаю!» Я запер окно, чтобы не слышать воплей. Это еще и помогало частично заглушить вонь мусора с улицы. Вентиляционная шахта шириной около четырех футов между нашим домом и наркопритоном была забросана мусором, причем высота кучи составляла не меньше ярда. Прогнившие ящики, остатки еды, алюминиевые банки, манекен, чемодан я спросил домовладельца, почему нельзя это все расчистить, и он ответил, что формально шахта принадлежит соседнему зданию, а поскольку это наркопритон, никто и ничего расчищать не собирался. А раз шахту никто не расчищал, все жители и нашего здания, и самого притона, выкидывали мусор прямо в окно, заваливая ее все выше и выше. «Иди нахер, я это сделаю!» — все надрывался человек в соседнем доме. «Заткнись!» — крикнул кто-то в нашем здании. «Да заткнись ты уже к хуям!» — согласился еще один заспанный голос. «Иди нахер! Иди нахер! Я это сделаю!» — крик раздался уже примерно в двухсотый раз, а потом он действительно это сделал. Я услышал женский вопль, и кричавший человек прыгнул в шахту с третьего этажа. В падении он успел издать странный стон, а потом с тошнотворным хрустом приземлился. Я вскочил с постели и открыл окно. В двух футах от меня, лицом вверх на куче мусора, лежал окровавленный, стонущий человек. «Антон! Антон!» — кричала женщина из окна наркопритона. «Ты в порядке?» — спросил я Антона. Он застонал. Его окровавленные губы двигались, но не издавали членораздельных звуков. «Держись, я позвоню 911». Дозвонившись, я очень громко и быстро сообщил оператору, что из окна выпрыгнул мужчина и приземлился в вентиляционной шахте рядом с моей квартирой. Я услышал, как девушка-телефонистка затянулась сигаретой и выдохнула дым. «Адрес назовите», — скучающим тоном произнесла она. Я дал ей адрес и сказал, что сам впущу медиков. «Антон, Антон!» — все надрывалось женщина из соседнего дома — Я высунул голову в окно и крикнул «Он жив! Скорая уже едет!» Кто-то еще из моего окна ответил «Заткнись!» «Я тут уснуть пытаюсь! Заткнись нахер!» «Тут какой-то парень помирает!» — объяснил я. «Да заткнись ты уже, блядь!» — ответил один из голосов. Люди, которые очень хотят спать, обычно не отличаются особым милосердием, даже если в нескольких футах от них кто-то умирает. «Антон», — спросил я, — «ты меня слышишь? Ты в порядке?» Он лишь застонал. «Скорая уже едет», — сказал я, — «держись». Он опять застонал. Он был весь мокрый. То ли от крови, то ли от пота, то ли от дождя. Или, может, от всего сразу. Выглядел он так, словно потел нефтью. Через несколько минут в квартиру позвонили. «Скорая помощь!» — крикнул кто-то в шипящий домофон. Я открыл дверь... И трое фельдшеров с алюминиевыми носилками прошли по коридору. Я провел их на нижний этаж, открыл черную железную дверь пожарного выхода и пропустил их в вентиляционную шахту. Я пошел обратно домой, а они ловко полезли вверх по мусору, не выпуская носилок. Вернувшись в спальню, я выглянул в окно. Фельдшеры проверяли Антону пульс и светили фонариком в его расфокусированные глаза. Я высунулся из окна и спросил, «С ним все будет нормально?» Один из фельдшеров засмеялся. «Ага, долбанный мусор спас ему жизнь!» «Вы о чем? Если бы вентиляционная шахта была чистой, он бы приземлился на бетонный пол и сразу бы умер». Они пристегнули Антона к носилкам и вынесли его к машине скорой помощи. И все стихло. Никто больше не кричал. Я посмотрел вверх через вентиляционную шахту, разделявшую наше здание, и увидел серое рассветное небо.